Глава 12. Слепящий свет. Часть вторая. Современная политика вращается вокруг вопроса, который строго говоря, совершенно не должен в ней ставиться. Ответ на него ведёт к развитию событий по типу пан или пропал. Пан в смысле человеческого общества во всём богатстве его бесконечных возможностей, а пропал в значении конца человечества. Ханна Аренд. Концентрационные лагеря. По городу было совершенно невозможно перемещаться, и ничего нельзя было услышать. Орущие толпы двигались по дорогам, лучами расходившимся от Таймс-сквер. Толчея была настолько плотной, что трудно было представить себе, как такое количество людей втиснулось в эти улочки и как они оттуда выберутся. На улице бушует страшная метель, бумажная метель, написала Мерседес, её подруга Джанет Хаук, о Нью-Йорке 8 мая 1945 года. Улицы по колено во всякой всячине, от туалетной бумаги до серебряных звёзд. Народ сошёл с ума от радости. Время от времени рёв толпы, эхом отражавшийся от стен близко расположенных высотных домов, заглушали пролетавшие над городом самолёты. В 1941 году после бомбёжки Пёрл-Харбора авиация в небе в Мик заставила бы толпы разбежаться в страхе. Теперь же, 4 года спустя, мужчины и женщины на улице приветственно махали американским военным лётчиком и ликовали. Возможно, кто-то в толпе не знал, почему все эти люди, потерпевшие немалые лишения, И изменившие свое представление о человечности собрались в тот день в сердце Манхеттена. На этот случай горожане держали в руках газеты с заголовками: «Нацисты капитулировали». Этот день победы и война в Европе закончилась. Вседневная деятельность в городе прекратилась. К празднованию присоединились все. Ликование Нью-Йорка эхом разносилось по городам всего мира. Впрочем, оно было не таким бурным в некоторых европейских столицах, жители которых были слишком истощены для активного празднования. В таких местах радость выражалась в маленьких бытовых жестах. Скажем, впервые за многие годы на улицах вечером и ночью зажгли фонари. Теперь можно было не бояться, что их свет привлечёт вражеские бомбардировщики. На окончании военных действий в Европе Люди реагировали по-разному, но почти каждый испытывал огромное облегчение. Однако война кончилась не для всех. Бои в Тихоокеанском регионе продолжались. Там всё ещё гибли гражданские и солдаты. Японцы резко активизировали военную кампанию на Тихом океане. В сущности, также поступил и Гитлер, когда ускорил окончательное решение еврейского вопроса в преддверии неизбежного поражения. Число жертв со стороны союзников середины апреля существенно увеличилось. Советники сообщали президенту Гарри Труммену, что если его войска попытаются вторгнуться в Японию, это может привести к гибели миллионов американских солдат и офицеров. Американский народ не потерпит столь ужасной жертвы. Ведь уже ясно, война фактически закончена, осталось только японцам сдать оружие. Император Японии уже предложил остановить военные действия, но не соглашался на безоговорочную капитуляцию. Так что теперь между войной и окончательным миром стояло лишь это словосочетание. В США давно ходили слухи об удивительной бомбе, которая должна прекратить любые войны на планете. Но правительство упорно опровергало эти сообщения. И потому люди в основной своей массе не знали, что программа создания такого оружия уже реализована. Лот трудов учёных, столь тщательно скрываемый американским правительством, протестировали в отдалённой части пустыни Нью-Мексико в июле 1945 года. Атомная бомба сработала на отлично, уничтожив всю жизнь в радиусе полутора километров. Труман и его советники решили, что только это оружие, самое грозное на планете, положит конец войне. Никогда прежде столь маленькая группа людей не принимала столь роковых решений, которые касались бы огромного множества других жителей планеты, совершенно беспомощных в этой ситуации, писал известный социолог Чарльз Райт Миллс о войне за год до того, как Трумман решил применить ядерную бомбу. В летом 1945 года слова Милл застали еще более актуальными. Американский самолет 6 августа сбросил груз, изменивший курс истории человечества. Над японским городом Хиросимой взорвалась атомная бомба, мгновенно убив не менее 80 тысяч человек. Глаза, действительно видевшие тот свет, выплывели в абсолютном экстазе, сказал Билл. В речи, которую они с Илен вместе написали о том жутком взрыве, в одно мгновение все стали одинакового цвета. Из всех людей взрыв сделал ангелов. Со временем погибло еще столько же японцев, как в первую секунду после взрыва. Некогда крупный город на девяносто процентов превратился в обугленные безжизненные руины. Человечество... Ещё никогда не видела разрушений в таких масштабах. Больше всего шокировали даже нечеловеческие потери. Обычной бомбёжки за время войны уничтожили не меньше людей. Больше всего поражали скорость, с которой умерли десятки тысяч японцев. Это заняло всего одно мгновение, и степень разорения и опустошения после атомного взрыва Всего через 2 дня после этого страшного события жена Горки, Мугуч, родила их второго ребёнка, Наташу. Представь себе мой ужас, писала она одному другу. Вы лежите со своими только появившимися на свет малышами в родильном отделении, где наглядно проявляются все человеческие ценности. И слышите или читаете об атомной бомбе? А 9 августа 1945 года На следующий день после того, как Мугуч написала эти слова, ещё более мощная бомба была сброшена на второй японский город, на Гасаки. В результате взрыва погибло ещё 40.000 человек. Когда распространилось известие, что император Хирохито наконец согласился на условия капитуляции, Вся нормальная деятельность в каждом городе, деревушке, на каждой улице и в каждой общине по всем штатам внезапно прервалась. День победы над Гитлером отмечали по сравнению с этим праздником довольно скромно. В день победы над Японией, четырнадцатого августа тысяча девятьсот сорок пятого года, в США разразилась истинная вакханалия, совершенно несовместимая с пуританскими корнями этой страны. казалось, если на тебе военная форма, ты можешь уложить в постель любую женщину, которую встретишь на этих улицах, сказал поэт Делмар Шварц о том августовском дне. Двадцатилетний художник и музыкант Лари Риверс тогда направлялся на концерт для морских пехотинцев и проезжал через Мидтаун. Улицы заполняли счастливые, полные энтузиазма пьяницы, моряки, солдаты, копы и так далее. Они обнимались, целовались и пытались открыть двери наших автомобилей, чтобы обнять и расцеловать нас, рассказывал Ларри. А театральный продюсер Джудит Малина, наблюдавшая за этим экстазом на Таймс-сквер, сказала, что всё выглядело так, будто вот-вот начнётся новая жизнь, возможно, гораздо лучшая, чем прежде. Впрочем, довольно скоро к американцам пришло осознание прошедшего за предыдущие 6 лет. Одновременно встал ряд вопросов относительно морального фундамента, на котором эта новая жизнь будет строиться. Да, война наконец-то закончилась. Но какой ценой? И речь шла не только о потерянных жизнях в 46 миллионах, или об искалеченных телах, или о психологических травмах. Не меньшую тревогу вызывало и то, до какой степени может деградировать человечество. Нацисты такие же люди, как мы. Кошмар, который они нам продемонстрировали, максимально убедительно показал, на что способен человек, писала Ханна Аренд в том году в Partisan Review. А как относиться к страшной угрозе, которой таила в себе атомная бомба для будущего человечества в целом? В мире издревно повелось, что обязанность мужчин каждого поколения в том, чтобы защищать и улучшать планету для следующего поколения. Но атомная бомба в корне изменила привычный порядок вещей. Отныне следующее поколение наследовало не надежду, а страх уничтожения. И это знание не могло не изменить образ жизни мужчин. У них теперь не было стимула сохранять и защищать. Зачем суетиться? Как следствие, Красота и щедрость больше не ценились сами по себе. Человеческая жизнь как таковая тоже стала менее значимой. Отныне она оказалась в руках людей, которым свойственно ошибаться. Теперь они, подражая богу, могли уничтожить нашу планету за считанные минуты. Всё, что осталось человеку, впрочем, и это было иллюзией, это он сам, его личность. Более широкое понятие мы перестала существовать, сохранилось только я. Тревога охватила нас словно огромная приливная волна, когда над Хиросимой разорвалась первая атомная бомба, когда мы почувствовали смертельную опасность, когда поняли, что можем стать последним поколением на этой планете, писал психолог Ролла Мей. В тот момент Огромное число людей отреагировало на происходящее, как ни странно, внезапным чувством глубокого одиночества. А поскольку художники и интеллектуалы обсуждали эту тему бесконечно, в этой среде чувство страха стало повсеместным. Это была глобальная психологическая травма, разрыв непрерывности бытия. Духовные искания в таких обстоятельствах казались не просто уместными, а жизненно необходимыми. И всё же едва стыли угли в Нагасаки, и немного утих ужас от свидетельств злодеяний нацистов в лагерях смерти, как машина массовой культуры принялась мифологизировать войну. Память о её жертвах поспешно старались похоронить вместе со сведениями о нарушениях и бесчинствах. Эти случаи, чересчур благовоспитанное американское общество Возможно из чувства вины или страха, или безразличия, хотелось бы надеяться, что причина не в последнем. Решила тщательно не разбирать. Изуродованные тела погибших солдат спрятали под аккуратными рядами белых надгробий, примечательных только анонимностью, которую они даровали лежащим под ними героям. Журнальные статьи о самых ужасных преступлениях в современной истории издатели бездумно сопровождали рекламой. На этих страницах цветущие молодые люди наслаждались изобилием товаров, или разодетые в пух и прах красавицы демонстрировали модные наряды. Читатели приглашали разделить радость потребления. Новая, присоединяйся, ты это заслужил. США вышли из той войны самой богатой страной в мире. Люди, оказавшиеся у руля поп-культуры, похоже, решили Все смерти, потери и ужасы, которые в итоге привели к столь благоприятному исходу, следует как можно быстрее отправить в раздел того, о чём лучше не говорить. А люди, сражавшиеся во Второй мировой войне, отнеслись к возвращению домой с потрясающим стоицизмом. Это было поколение, которое потом практически не говорило о том, что они сделали и что им довелось увидеть. Но если не желание этих людей еще раз переживать свой страшный опыт было вполне понятным, то молчание остального общества выглядело ничем иным, как трусостью. Многих возвращавшихся с войны солдат шокировали и злили невероятное изобилие на родине и триумфаторские настроения среди гражданских. Бывали моменты, когда казалось, что все это сделано из нашей плоти и костей, написал писатель Джеймс Джонс. С фронта вернулись 500 тысяч американских солдат с признаками психологических либо физических травм. Их назвали ветеранами, но относились к ним как побывавшим в использовании шину. Общество, по словам Джонса, отвергало их. Он писал: люди не хотели быть свидетелями бед ветерана, и мне нравилось заставлять его вспоминать о пережитых ужасах. Поэт Арчи Бальт Маклиш В 1944 году помощник госсекретаря США предупреждал: "Судя по тому, как сейчас идут дела, мир, который мы создадим, мир, который мы, кажется, уже создаём, будет миром нефти, миром золота, миром кораблестроения, словом, миром начисто лишённым какой-либо моральной цели и какого-либо интереса к человеку". Логическим обоснованием для этой ситуации служил прогресс ради блага родины. Но некоторые граждане просто не могли двигаться вперёд. Они были неспособны затушевать правду, превратив реальность во вселенную, создаваемую на Мэдисон Авеню. В книге Художник и общество, невероятно популярной среди художников из Даунтауна, Джинна Северини в 1946 году писал: Нельзя даже сказать, что после войны настал мир, или что на смену ненависти пришла терпимость. В наше время мало кто верит в своих собратьев. Зло настолько распространено в мире, что разочарование в людях кажется чуть ли не оправданным. Правда же настолько искажена личными интересами, что очень сложно поверить в существование истины как таковой. Значит, Нам с вами остаётся только углубиться в самих себя, в пучины своей субъективности и искать там истину. Она сможет возродить и укрепить нашу уверенность в том, что жизнь на самом деле полезная, прекрасная и вечная. И художники после войны, прячась в своих изолированных норах по всему миру, делали именно это, углублялись в себя. Не был исключением и Нью-Йорк. Художники, мужчины и женщины, работали каждый сам по себе, но поддерживали друг друга как сообщество. Они отстранились от окружающей действительности в попытке найти истину в единственном месте, которому ещё могли доверять в самих себе. Найти истину в своём искусстве, в своих решениях и поступках чрезвычайно нелегко. Ведь как известно, познать себя труднее всего на свете. Тем не менее, это был единственный способ двигаться вперёд. Когда война закончилась, и в их среде начались поиски нового пути, Лис с Джексоном решили вместе сделать то, что рекомендовал художником Северини. Вначале они отделили себя от всего, что знали раньше. В августе 1945 года Ли и Джексон жили на Лонг-Айленде возле Ист-Хэмптона со своими друзьями семьей Кадиш, Риубином и Барбарой. Риубин только что вернулся с войны, во время которой его часть дислоцировалась в Бирме. Теперь мужчина надеялся купить на сбережения дом в соседней деревне Спрингс. Неподалеку в Омагансе те с давних пор жили и творили сюрреалисты. Начиная с середины 19 века, художники стремились поселиться где-нибудь в округе Сафолк на Лонг-Айленде. Спрингс, однако, по-прежнему оставался закрытым сообществом рыбаков и фермеров в окружении картофельных полей, пастбищ, дюн и воды. Кадиши снимали на лето хижину в две комнатушки на берегу бухты Лаус-Пойнт. В этом сезоне там ютились четверо взрослых и двое детей Кадишей. В доме не было никаких современных удобств. Он был с протекающей крышей, ручным насосом и без электричества. Всё это ужасно импонировало Полоку. Он родился на бескрайних просторах Запада и привык спать под его необъятными небесами. Но Лина в тот момент была горожанкой до мозга костей. Всё, в чём она нуждалась, раньше всегда находилось в нескольких кварталах от места, где она жила. равно как и все те, кого она знала и любила, кроме Мерседес. Та ещё не вернулась из Калифорнии, и Ли по ней так сильно скучала, что часто вела с подругой долгие диалоги в своей голове. И всё же, несмотря на отсутствие метрополитена и непростительно антисемитскую среду из Хэмптона, Лин нравилась бесмятежность Спрингса. В деревне было совершенно спокойно. казалось, что в ней можно было укрыться от безумного мира в целом и художественного сообщества Аптауна в частности. Ведь опыт общения с его членами в качестве представителя полка оказался для Ли крайне неприятным. В ту зиму Краснер написало Мерседес: «Мы в каком-то смысле стали затворниками, никаких открытий выставок, никаких коктейльных вечеринок. Словом, как можно меньше пятьдесят седьмой улицы со всем ее дерьмом». И всё равно оно находит лазейки. И тогда вонь стоит страшная. Ли писала подруге, что больше всего на свете хочет, чтобы её оставили в покое. Среди постоянного потока сообщений о смертях три потрясли Ли особенно сильно. В конце января 1944 года скончался Пит Мондриан. Скорбь и печаль всех, кто его знал, объяснялись не только болью от потери великого художника, но и печальными обстоятельствами его смерти. После открытия своей персональной выставки Мондриан не спал до 4 часов утра и в результате серьёзно заболел. Он не поднимался с постели на протяжении нескольких дней, но из-за своей скромности не хотел никого беспокоить. Художник так и лежал один в своей совершенно белой квартире с несметным множеством прямых углов, До тех пор пока друзья наконец не догадались о его болезни и не отвезли художника в больницу, но оказалось уже слишком поздно. Через 5 дней Мондриан скончался от пневмонии. За всю жизнь у него была только одна персональная выставка. Она прошла в Нью-Йорке, городе, где, по его словам, пит провёл самые счастливые годы из-за музыки. Ли глубоко уважала своего странного партнёра по танцам. Его решимость достичь пределов возможного и в творчестве, и в жизни вдохновляла всех, кто его знал. На его похоронах присутствовало не менее 200 человек, включая всех нью-йоркских художников. Второй смертью, потрясшей ли до глубины души, был уход её отца. Он умер в 1945 году. Папа Ли был величайшим рассказчиком в её жизни. Он создал для дочери прекрасный фантастический мир и, соответственно, научил разум ли видеть. Именно благодаря его придуманным, не основанным на книгах и историям, девочка узнала, что зрительные образы могут передаваться от одного человека к другому, совсем не соприкасаясь с реальностью. И восприняв их, она вольна изменить эти представления, как ей заблагорассудится, превращая в свои Впоследствии взрослая Эли начала делиться своими богатыми фантазиями с другими людьми через свою живопись. Я, конечно, знала, что это когда-нибудь должно случиться. Да и он достиг уже почтенного возраста. Отец на момент смерти был восемьдесят один год, писала она Мерседес. Но все равно тебя буквально раздирает на куски, будто произошел ужасный взрыв, не оставивший ничего на своих местах. Тебя словно выпотрошили. Теперь мне приходится ждать, пока закроются эти дыры, и время хоть как-то изменит это ужасное ощущение. Иными словами, к моменту приезда в Спрингс, Ли была в депрессии, и страшно измучена и душой, и телом. Даже огромного запаса энергии этой женщине оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить требованиям стремительно менявшейся жизни, особенно жизни с полоком. Признание, полученное художником благодаря Пеги, хоть и было пока минимальным, совершенно выбило его из душевного равновесия. Его пьяное и хамское поведение становилось всё более возмутительным. Часто его выходки были направлены на людей, которыми Ли искренне восхищалась. Например, летом 1944 года Лис Джексоном ездили в Провинс-Таун, где Полок очень быстро умудрился обидеть Гофмана и его жену мисс. Ли придётся с ним очень трудно, но она остаётся с ним, и я уважаю её за это, сказал тогда Гофман Мерседес. Ли говорит, что легче иметь пятерых детей, чем жить в браке с художником. А если он ещё и талантлив, можно смело удвоить или утроить это число. Говард Путцль очень помогал Ли как с Джексоном, так и с Пегги, чьи запросы после подписания контракта с Полоком резко возросли. Но потом Пуццель ушёл из галереи искусства этого века, чтобы открыть собственный выставочный зал. Ли осталась один на один со сложнейшей задачей. Ей нужно было выступать посредником между скандальной Пегги и совершенно неконтролируемым Полоком. Всё это очень непростое время. Ли делала все возможное, чтобы сохранить себя как художника, вплоть до того, что снимала угол в мастерской Риубина Кадеша на двенадцатой улице. Последнее объяснял решение Ли творчески дистанцироваться от Полока, конкуренции между ними. Но Ли, которая всегда на отрез отрицала подобное соперничество в их отношениях, это просто не было частью игры. Жаловалась Мерседес, что её начало раздражать то, что в мастерской Полока постоянно толклись какие-то люди. Впрочем, в посещении одного незваного гостя ей удалось найти смешное. Прежде Лини встречалась с наставником раннего Полока Томасом Хартом Бентоном. Он уехал из Нью-Йорка до того, как начались её отношения с Джексоном. И вот однажды на первом этаже дома, где они жили, зазвенел колокольчик. Ли выскунулась в окно и увидела обращенное к ней лицо Бентона. Вот что было дальше по словам самой Краснер. Бентон и Поллок давно не виделись, поэтому далее последовали теплые приветствия. Затем Джексон представил меня. Тут Бентон говорит мне: «Я слышал, вы тоже художник». А это происходило как раз в тот период, когда все мои холсты превращались в серую массу и никаких образов на них не проступало. То есть я оказалась в довольно трудной ситуации, но я ответила: да, я пишу. Тогда Бентон сказал: я хотел бы посмотреть, на чем вы сейчас работаете. А я ему ответила: а мне бы хотелось вам это показать, отлично, зная, что не могу показать ему ничего, кроме серых плашек. И пригласила его в мой угол мастерской. Сказать, что он отреагировал на увиденное потрясенным молчанием, будет при уменьшении века. А потом Джексон Лебесна сменил тему, и мы все вышли из дома, делая вид, будто ничего не случилось. Но я, судя по всему, была довольно враждебно настроена к Бентону или очень уверена в себе, если показала ему тогда то, что было в моей мастерской. Я говорила в то время: "Я пишу. Я пишу каждый день. Вот что со мной происходит. Я столкнулась с проблемой и очень агрессивно с ней боролась". Я переживала очень тяжёлые времена, и мне было совершенно всё равно, кому об этом известно. Но Ли не хотелось продолжать свою творческую борьбу на публике. Поэтому она и решила перевести мальберты и краски к Кадишу. Весной 1945 года Пуцль провокационной выставкой Задача для критиков открыл новую галерею 67. Признавая, что в среде нью-йоркских художников происходило что-то необычное, он бросил вызов критикам, кое в то время были на перечот. Говард предлагал им определить, какие процессы шли тогда в мире изобразительного искусства. Ли была единственной женщиной, участвовавшей в той выставке наравне с Горки, Поллоком, Гофманом, Марком Ротко, Пикассо, Миро и рядом других художников. После того, как Мерседес уехала из Нью-Йорка, Говард Пуцль стал доверенным лицом и другом Ли. Он поддерживал и уважал ее. Но как это не трагично, хотя и вполне предсказуемо, учитывая его наплевательское отношение к своему здоровью, в том году скончался и Пуцель. В августе, когда Ли с Джексоном жили в Спрингсе у Кадешей, сорока шести летний галерист перенес сердечный приступ. Пэги писала в автобиографии, что Пуцель покончил с собой. Хотя официальная его смерть была вызвана естественными причинами, в определённом смысле она безусловно была права. Последний год Говард пребывал в состоянии безумной возбуждённости и отчаяния. Он даже спал в своей галерее, потому что был совершенно разбит физически и психологически. И в результате ожирение и вредные привычки, объединив свои усилия, его доконали. Без пуццеля Нью-Йорк стал для Ли гораздо менее гостеприимным и намного более сложным. И во время частых посещений Кадишей она пришла к выводу, им с Поллоком обоим пойдёт на пользу отойти от местного художественного сообщества. Они могли бы работать в спокойной обстановке, и у Поллока было бы меньше возможностей пить. Кроме того, как личность Мощно ориентированная на визуальное восприятие, Ли не могла не пострадать от фотографической диеты военных лет, состоявшей в основном из снимков разрушенных городов. На счастье, страшные события в Хиросиме и Нагасаки пришлись на время, когда они с полком гостили на побережье. Большие города стали для Ли символом кладбищ. Спрингс переносил её назад, в менее жестокие времена. Тишина этого пейзажа, океан в нескольких минутах ходьбы от дома. Казалось, это очень хорошее место, чтобы попробовать. Ли остановилась, не договорив, а затем продолжила: "Думаю, что мы испытывали потребность, пусть и неосознанную, какое-то время отдохнуть от большого города". И она решила попытаться уговорить Джексона переехать. Однажды вечером на закате, сидя на крыльце хижины Кадиши, Ли сказала: Слушай, а почему бы нам не сдать на одну зиму в аренду мастерскую на Восьмой улице, не взять мальбеты и книги и не попробовать пожить за городом? Джексон повернулся к ней и потрясенно спросил: "Ты с ума сошла? Уехать из Нью-Йорка?" Вспоминая тот разговор, Лиз смеясь рассказывала: "Я и сама тогда думала, что должно быть с Бриндела. Я даже не знала, откуда у меня вообще взялась эта идея." Он был прав. Уехать из Нью-Йорка было полным безумием. Потом они вернулись на 8-ю улицу, но предложение Ли, судя по всему, засело в голове у Поллока, который через пару недель вдруг объявил: "Мы отсюда уезжаем. Мы покупаем дом за городом и собираемся вообще отказаться от Нью-Йорка". Теперь уже Ли подумала, что он сошёл с ума. Ведь на тот момент у них на двоих было около 40 долларов. Но Джексон Напомнил ей об одном доме, который ему очень понравился. Они видели это здание, пока гостили у Кадиши. Полк добавил: "Вот дом, который мы с тобой купим". Ли позвонила агенту по недвижимости, но оказалось, что приглянувшиеся ему жилище уже сняли с продажи. Это не слишком расстроило Джексона. Он решил отправиться на Лонг-Айленд на поиски альтернативы. Приехав туда, Онисли остановились в доме, который арендовали в Восточном Хэмптоне Мазервелл и его жена Мария. Пара довольно быстро нашла для себя двухэтажный фермерский дом в викторианском стиле на Файерплейс-роуд, Спрингсе, с сараем, примерно половиной гектара земли и прелестным видом на бухту Акабонг и залив Гардениерс. Стоил он пять тысяч долларов. Пари оставалось найти еще четыре тысячи девятьсот шестьдесят долларов. И всё это принадлежало бы им. А раз уж они решили пустить корни или начали мечтать об этом, им, по мнению Ли, нужно было наконец пожениться. Раньше оба были категорически против этой идеи. Но тот год оказался полон резких перемен и страшных событий, в особенности смерти её отца. К тому же Лара собиралась переехать в сообщество, которое категорически не понимало и не принимало сожительство мужчины и женщины вне брака. Учитывая всё это, Ли начала относиться к идее супружества намного благосклоннее. Однажды я подошла к Джексону и сказала: "Хочу поделиться с тобой кое-какими соображениями. Либо мы женимся и продолжаем жить вместе, либо расходимся. Я лично очень хочу жить с тобой, но решение за тобой". После нескольких дней размышлений Джексон ответил: "Хорошо, давай поженимся. Но только не в мэрии. Мэрия это место, где получают лицензию на собаку. Мы должны венчаться в церкви или обойдёмся вообще без свадьбы". Эти слова ошарашили Лили. Религии ни играло в их жизни никакой значимой роли. Для обоих это было разве что любопытное теореме. последствий Ли не раз рассказывала, что она обзвонила тогда бесконечное количество церквей в попытке найти ту, которая согласится обвенчать пару, не входящую ни в одну церковную общину. Причём невеста была еврейкой, а жених пресвитерианцем, не соблюдавшим религиозных обрядов. А майтабок, которую Джексон попросил стать их свидетельницей, утверждала, что церкви обзванивала она. Впрочем, Вполне вероятно, что обеим женщинам пришлось хорошенько потрудиться. Они простудировали всю телефонную книгу Манхэттена, прежде чем нашли того, кто согласился провести неортодоксальную церемонию, на которой настаивал Полк. В конце концов, мы улыбнулась удаче. Уговаривая священника из мраморной соборной церкви на 5-й авеню, она сказала: "Послушайте, если эти двое не обвенчаются в церкви, то свадьбы не будет". и они продолжат жить в грехе. Священник выслушал её, а затем тихим голосом ответил, что да, он проведёт обряд. Он сказал: "Господь поймёт". Кроме того, Ли увидела в своём бракосочетании возможность для дипломатического манёвра. Женщина ещё раньше решила попросить Пеги выдать Полуку аванс в счёт будущих работ, что помогло бы им заплатить за дом в Спринксе. Теперь Ли пригласила её стать вторым свидетелем на их свадьбе в надежде, что Гугенхайм смягчится и даст положительный ответ. Первой реакцией Пэги была такой: "А вы что, ещё недостаточно женаты?" Потом она спросила: "А кто ещё будет на свадьбе?" Ли назвала. Поскольку Мэй и Гаррель совсем недавно вернулись из Нью-Йорка из Вашингтона, имя Мэй Табок сначала ничего Пэги не сказала. Но потом она вспомнила и спросила: Это та Мэй, которая замужем за писателем, да, которая редактор, да, и тогда Пегги заявила: «Ни за что не соглашусь находиться в одном помещении с этой сукой». В итоге она на отрез отказалась быть свидетелем на их свадьбе, заявив в конце концов, что у нее на это время планы, которые никак нельзя отменить. Итак, двадцать седьмого октября тысяча девятьсот сорок пятого года тридцати семилетняя Лик Расснер Шляпе, которую ей купила Мэй, стояла рядом с тридцати трехлетним Джексоном Поллоком и свидетелями в лице Мэй Таббок и незнакомой женщины, убиравшейся в церкви. Священник голландской реформатской церкви, взявший на себя смелость их обвинять, расписывал им чудеса любви и семейной жизни. Мэй, по ее словам, вышла после этой десятиминутной церемонии преображенной и повела Поллоков обедать в ресторан Шрафц. Как ни удивительно, чуть позднее банк согласился предоставить Ли и Джексону ипотечный кредит на 3000 долларов. Следовательно, чтобы купить дом, им нужно было ещё 2000. И Ли нанесла ещё один визит Пейги. Та болела гриппом, и Лёжа в постели со свойственным ей сарказмом предложила Ли обратиться с той же просьбой к её конкуренту, арт-дилеру Сэму Коуцу. Ли так и поступила. Сэм согласился одолжить недостающую сумму, если Джексон начнёт работать для его галереи. Поднаторевшая в искусстве переговоров Ли тут же вернулась с этой новостью к Пэгги. "Да как вы смели пойти к Коулцу и из всех выбрать именно его?" взорвалась та. "Вы перейдёте к Коулцу только через мой труп". В итоге она согласилась одолжить им деньги, переписав контракт Джексона. Гугенхайм удвоила сумму его ежемесячной стипендии, доведя её до 300 долларов, дополнительный бонус, которого Ли не ожидала. Пэйги собиралась вычитать из неё по 50 долларов в месяц в счёт погашения кредита. Взамен она получила права на все работы Джексона за исключением одной картины в год, которую Ли могла оставить или продать сама. Ли и Джексон провели осень, упаковывая вещи на 8-ой улице. В числе прочего, Лиса скребала с холстов серую краску, чтобы использовать их повторно, и уничтожала свои более ранние работы, дабы уменьшить багаж. Они договорились с художником Джеймсом Бруксом, который только что вернулся с войны, что он снимет их квартиру. Там мужчина будет жить вместе с братом Поло Каджем и его женой Альмой. Они освободят квартиру в случае, если хозяева решат вернуться в Нью-Йорк. В ноябре 1945 года Джексон и Ли покинули Гринвич-Виллидж со всем имуществом, погрузив его в грузовик мясника, позаимствованный у брата Мэй. На новом месте их ждал свирепый северо-восточный ветер. Сегодня утром, я открыв дверь на улицу, ни разу не коснулся ногами земли до тех пор, пока не ударил со стенку сарая в четырехсот пятидесяти метрах от дома такой тут ветер. писал Полак другу. Вдобавок 3 дня подряд шёл сильный снег, а вокруг не было никого, с кем можно было бы пообщаться. Я совершенно не понимала, что мы тут делаем. Мы отказались от квартиры в Нью-Йорке и сожгли за собой все мосты, вспоминала потом Ли. У нас возникли проблемы даже с тем, чтобы попасть в свой новый дом. Он оказался с пола до потолка завален разным барахлом, оставленным прежними жильцами. Брезентовая куртка человека, который жил там, всё ещё висела на крючке на кухне. Словом, обстановка была далека от комфорта. И всё же, несмотря на холод и по сути непригодное для жилья состояние дома, Ли чувствовала: они могут стать тут счастливыми. Гуляя по покрытому снегом песку вдоль залива, она чувствовала себя спокойной и одновременно воодушевлённой. Прожив в новом доме около 2 недель, Двадцать девятого ноября Ли написала Мерседес. Ну вот, мы и в Спрингсе, Выстхэмптоне, в трех часах езды от Нью-Йорка, что, впрочем, может означать и пятьсот километров, и пять тысяч, в этом смешном старом отдаленно напоминающем викторианском доме. У нас в гостиной есть гигантская угольная печь, но пока не удалось добыть угля. Думаю, тут будет очень комфортно, когда мы наконец его достанем. Дровяная печь на кухне, водопровод, вода только холодная. Ванны нет, а в остальном все те же удобства, что и на восьмой улице. Здесь очень красиво. Позади дома есть пруд, примыкающий к заливу. Среди оставленных прежними жильцами вещей есть старая протекающая гребная лодка, так что летом у нас будут свои моллюски. Наше единственное средство передвижения велосипеды. И когда погода позволяет, Мы катаемся на этих крепких скакунах. Да, кстати, забыла сказать. Теперь я законная миссис Джексон Поллок. Таким образом, жизнь Ли совершила крен в сторону относительной стабильности. Это стало следствием ее выбора, сделанного ранее в том году. Элен де Кунинг летом и осенью того года тоже примет одно важное, но роковое решение. Однако оно... Ни в коем мире не приведёт к растущему ощущению безопасности и надёжности. Напротив, это решение на время лишит Элен ориентиров, как моряка на лодке, сорвавшейся в бурю с причала. В драме Гёте Фауст Гретхен отдаёт Фаусту свою любовь и жизнь. Она всецело ему предана, и это приводит её к гибели. Элен тоже посвятила себя Биллю, Она считала Де Кунинга гением и сочла за честь разделить с ним имя и быть причастной к его творчеству. Девушка гордилась, что может помогать великому мастеру, а иногда и вдохновлять его. Однако она не была готова пожертвовать ради него своей жизнью ни физически, ни духовно. К лету 1945 года, после долгой зимы, проведённой в крайней нищете и сложных для них обоих творческих исканиях, Элен требовалась передышка. И вот однажды молодой физик по имени Бил Харди, друг Денби, пригласил Эленс плавать с ним на яхте в Провинс-Таун, чтобы отпраздновать окончание войны. Она была бы единственным членом экипажа. Девушка не смогла отказаться от столь заманчивого предложения, подразумевавшего своеобразное романтическое приключение в знаменательный момент в истории человечества. Измученной ежедневной борьбой за выживание, Элин просто необходимо было ощутить вкус другой жизни. Прогулка вдоль побережья на яхте Харди, вдвоём против сил природы, была для неё всего лишь билетом туда. Но Билл, узнав о её планах, пришёл в ярость, что неудивительно. По словам Эрнестины, сама мысль о том, что его жена отправится куда-то с другим мужчиной, особенно с этим мужчиной, Оскорбляло его мужское достоинство. У Харди была постоянная работа, а Абил сидел без гроша. Харди выходил в открытое море, а Абил боялся воды. Харди был молодым необузданным ирландцем, а Абил угрюмым сорокалетним голландцем с проблемами, казалось, абсолютно во всех аспектах жизни. Гнев, который вызвала у Била та поездка в Илен, не ослабил до конца его жизни. Эрнестиннов впоследствии не раз говорила, что брак Билла и Элен по сути закончился, когда Элен отправилась в Провинс-таун на парусной лодке с другим мужчиной. Спустя годы Элен выражала по поводу этого своего поступка весьма редкую для неё эмоцию сожаление. Та прогулка под парусом была совсем не такой, какой её представлял себе Билл. И уж точно она не стоила тех огромных проблем и боли, к которым привела. Я поступила жестоко. Не то чтобы я была жестокой, просто я тогда совершенно не считалась сбилым. Знаете, в моей жизни случались периоды такой абсолютной невнимательности к нему. Я имею в виду то путешествие, ту прогулку на парусной лодке. Это было настоящим самодурством с моей стороны пойти на яхте с очевидно привлекательным молодым человеком, который мне правда совершенно не нравился. Но это уже никто не знал. И я отправилась с ним, ночевала на его яхте. Вечером я пошла спать, а он продолжал плыть всю ночь. А потом я проснулась на палубе каюты, вокруг головы хлюпала вода. Я поднялась наверх, а там был ужасный шторм. Тут я спросила: "А сколько времени ты вообще ходишь под парусом?" А он мне: "Это в первый раз". Мы планировали доплыть до Адвина Денби, чтобы его проведать. Мы оба, и Билл Харди, и я Были без ума от Эдвина, поэтому мы и отправились в путь. Впоследствии адультеры Элен с другими мужчинами ни для кого не будут тайной и станут неотъемлемой частью ее легенды. В конце концов они с Биллом переедут на свободные отношения в стиле Челси, оставаясь командой, но в сексуальном плане идя разными дорожками. О том периоде жизни Элен... Когда они только поженились с Билом, тоже рассказывали многочисленные истории, будто бы она прыгала в постель к разным мужчинам. Но по словам Эдит Шлусс, её подруга отнюдь не была неразборчивой. Эдит вспоминала: "Элен очень гордилась своим телом и никогда не стала бы отдаваться кому попало. Она придерживалась даже более старомодных стандартов поведения, чем большинство из нас. Она могла флиртовать с каждым мужчиной, попавшим в её поле зрения, и действительно с удовольствием это делала. Элен в полной мере использовала все женские уловки, но эти до конца это уже совсем другое дело. Вполне возможно, сильнее всего представителей противоположного пола в ней привлекали именно гордость и своеобразная девичья целомудрия. В любом случае, как добавляла Эдит, все отношения Элен с другими мужчинами ни шли ни в какое сравнение с ее безграничной преданностью Билу до конца жизни. Харди скоро уехал из Провинстауна, но Эллен оставалась там несколько месяцев, и в конце концов Бил отправился ее навестить. Я сказала ему: "Ну что ты обижаешься? Я считаю этого парня настоящей головной болью". Вспоминала Эллен о том, как она пыталась объяснить мужу свой поступок, но он так и не простил ее. хотя забрал из провиденстауна и привёз обратно в Нью-Йорк. Деккунинг тогда считал, узы их связывающие уже никогда не будут такими крепкими, как прежде. Билл очень сердился на Элен. Он не переставал на неё злиться, говорил Эрнест Тина. Его страшно возмущал тот факт, что жена нарушила клятву. Одно дело, что Елена оказалась совсем не той богиней домашнего уюта, образ, который Билл рисовал в воображении, когда на ней женился. Совсем другое выставлять своих любовников на показ. Мужу так поступать можно. Билл будет так делать. Эддит, который Деконинг преставал, говорила, что он был из тех мужчин, которые всегда готовы к быстрому сексу. А жене определённо нельзя. Пара вернулась в Нью-Йорк из Провиденсауна в расстроенных чувствах и без денег, только чтобы по приезду обнаружить, что за это время их выселили с чердака. Хозяин сообщил, что здание продаётся, и они должны съехать. Супруги задолжали за 5 месяцев аренды, и не в их положении было спорить. Некогда Билл нарисовал в своём воображении прекраснейший дом в мире. Где он планировал жить с уравновешенной и хозяйственной американской женой, а теперь семейная жизнь, которую он так тщательно строил, лежала в руинах. Должно быть, в тот момент Декунину казалось, что он избран для всех несчастьий мира. Но как раз тогда, когда Билл считал себя самым невезучим мужчиной на земле, к нему заглянул Милтон Резник. По иронии судьбы, парень, которому Элен в свое время разбила сердце, оставив ради Била. стал тем, кто его утешал. Очевидно, страдание на пару приносило мужчинам некоторое успокоение. Возможно, Милтону самому было полезно задуматься о чём-то столь обыденном, как чужие любовные страдания. Он 4 1/2 года отслужил в армии, пережив за это время пять военных кампаний. Последняя началась на второй день после высадки союзных войск в Европе. Ризник служил под командованием генерала Патона. Он возглавлял разведывательную группу, которая высадилась на побережье до того, как остальные войска двинулись глубже во Францию. Его подразделение, в числе прочего, проверяло местность на наличие мин, которые, если на них наступить, разрывали тело в клочья. По словам Ризника, среди солдат ходили байки, что если тебя оторвёт пенис, Русские уже придумали способ приделать другой, побольше. Знаете, это помогало. От такой работы нервы Милтона были напряжены до предела, и во время очередной миссии он сломался. Его послали в немецкий штаб главного командования, расположенный в заброшенном замке. Пробравшись внутрь через окно, чтобы не нарваться на мину-ловушку, Милтон начал искать нужные документы. И поиски завели его в подвал. Когда резник спускался, ступени со страшным треском проломились, и он провалился вниз на сырой пол подвала. Я прислонился к стене. Я знал, я труп. Я не мог пошевелиться, я ничего не мог сделать, будто я уже умер. Я просто ждал, но ничего не происходило. После того случая я уже никогда не был прежним. Это стало началом моего падения, всё ниже и ниже и ниже. Мои нервы совсем развентились. Вот что тогда случилось. Вернувшись к гражданской жизни, резник по-прежнему не мог находиться в темноте, даже в тёмном зале кинотеатра. Он стал одним из тех, кому война нанесла непоправимый урон, кто стал из-за неё ущербным, побывавший в употреблении шиной. Эти люди слишком долго находились вдали от дома и видели слишком много страшного. Ларри Рейверс после первой встречи с Ризником в послевоенные годы написал в дневнике: «Создается впечатление, что этот человек попробовал жизнь в самом трагическом ее смысле. Что бы ты ни говорил, что бы не делал, это заставляет его страдать еще сильнее, а от него разит уязвимостью и чувствительностью». Иногда кажется, что даже твоё дыхание приводит к его страданиям. Билл сообщил резнику, что их с Элен высиляют. Милтон в то время тоже искал жильё, и двое мужчин объединили усилия. После военного Нью-Йорке с недвижимостью вообще было туго, а поток солдат, возвращавшихся с войны, сделал эту задачу практически неразрешимой. В конце концов Милтон нашел квартиру на Кармен-стрит, недалеко от Седьмой Авеню. А Билу так ничего и не подвернулось. И тогда он сказал Милтону: "Слушай, Элен же нужно где-то жить". Милтон согласился отдать им квартиру, и я позволил ей там поселиться, сказал он, просто неспособный отказать своей первой любви. Тогда у Билы совсем не было денег, и я еще одолжил ему двести долларов из военных выплат. Ех мама получала за меня, пока я был за границей. Он, кстати, так и не вернул деньги. А я вскоре нашёл другое жильё на Спринг-стрит. Когда Милтон пришёл домой за вещами, отец спросил, что он собирается делать. То же, что и раньше, заниматься живописью. "Жаль", ответил отец. "Я уж было думал, что армия сделала тебя настоящим мужчиной". Семьёй Милтона Ризника стали Билл и Элен. Он появился в их жизни в период, когда они решали, как спасти свой брак и возможно ли это в принципе. Вероятно, он даже помог им сохранить семью. Глядя на измученное страданиями лицо своего друга, совсем недавно такое красивое и ясное, супруги возможно осознали, насколько блёкнут их проблемы по сравнению с тем, что пришлось пережить ему. Они любили друг друга. И это не изменилось, но их любовь стала другой. Бил расстраивался и сердился, Элен же хотела свободы и настаивала на своем праве жить так, как ей нравилось, а муж этого желания не понимал. Но они смогли найти способ сохранить свой союз. Возможно, их путь был далеким от общепринятых норм, но ведь не сами супруги, ни люди, которых они любили и ценили, не были обычными и не следовали традициям. Бил Элен являлись частью более широкого сообщества прекрасных и израненных душ, которые делали всё для того, чтобы выжить и продолжать творить. Мазервелл назвал этот круг духовным подпольем. По словам писателя Дуайта Макдональда, его члены доносили скромные значимые истины до небольшой аудитории, передавая из уст в уста, а не грандиозные пустые формулы до аудитории огромной. Первые годы брака Де Кунингов пришлось на непростые послевоенные времена. Хотя со временем их жизненные пути разойдутся, все, кто знал эту пару, всё равно будут считать их во многом единым целым. Но не в качестве семейной четы мистер и миссис Вильям Де Кунинг, а как гораздо более прочный союз двух самостоятельных личностей Билла и Элен. В середине 1940-х годов Они стали одним из двух центров притяжения для значительной части нью-йоркских абстракционистов, представителей движения, оказавшегося на пороге бурного развития. Во второй центр превратились Ли и Джексон Полк.